Шестнадцатая глава Я не могу. Чёрт, чёрт, глаза ломят, пыль попала. Я, я моргаю, бах. Я открываю глаза и вижу, как статуи шагнули. Они шагнули. Ох, блин, блин, блин. Я ща обкакаюсь прямо на месте. Стой, не шевелись, не поворачивайся кричу я. «Сынок, что с Лу?» «Не моргайте, Они шевелятся! Они живые! Штатуи живые!» На секунду повисла тишина. Видимо, взрослые оценивали окружение и ситуацию. «Я же старался не моргать!» «Не моргай! Не моргай!» «Макс, стой и не моргай! Я сейчас повернусь!» «Принял!» «Слышу шорох!» «Фак!» — вздохнул отец. «Макс, мы в дерьме!» Они шагают в нашу сторону. Он смотрит? Моргаю. Фух. Облегчение. Глаза уже высыхать и болеть начали. Но тут я моргаю ещё раз, и статуи приближаются на несколько метров. Расстояние чуть больше, чем две взрослых вытянутых руки. «Сука!» — выругался отец. Миша тоже моргнул. Тя? «Блядство». «Блядство!» «Так, Макс...» На мой мат он внимания не обратил. «Давай двойное. Ускоришь? Попробуем разбить. Мне кажется... Мне настойчиво кажется, что эти статуи свернут нам шею сразу же, как дотянуться. Потому что не может камень ходить так легко и бесшумно. Это же какая сила должна их двигать? Но явно не для шеи однолетнего ребёнка. Нам нужно их разбить, потому что сбежать отсюда уже практически нереально. Нас окружили». «Сынок, присядь на колено». Сзади раздаётся журчание, будто поток жидкости начал вытекать из крана. Но не падать на землю, а бежать, бежать и бежать, не касаясь пола. Затем я слышу замах рукой и резкий всплеск. Потом ещё один, и ещё. Краем глаза я вижу, как у меня над головой начинает раскручиваться подобие хлыста. Всё быстрее и быстрее, звук всё хлеще и хлеще. «Давай!» — кричит батя. «Слышу гул». В последний момент хлыст окрашивается в синий, начинает двоиться и срывается кольцом во все стороны. От нас пошла огромная острая кольцевая пила, за миг по статуям. «Бабах!» — раздался грохот, строение задрожало, поднялась пыль. «Ха-ха! Херачих, папа! Гаси камень! Ненавижу камень! Мы с пацанами статуи посылаем нахер! Да! Да! Да!» Пыль улеглась. На статуях не царапины. «Их не убить. Они, твою мать, неуязвимые!» «Макс, где источник?» «Недалеко, метров тридцать». «Это ближе, чем до выхода. Надо смещаться. Мы должны...» «Слева». Краем глаза улавливаю движение. Веду глазами. Огромный каменный человек с кучей лап из разорванного живота останавливается в ту же секунду. «Справа». «Чёрт!» Но «Если поведу глазами, статуя слева опять сдвинется». «Но и справа уже двигается!» «Мы тупо не охватываем все углы. Мы постоянно пропускаем какую-то одну. Глаза болят, отсохли, слезятся. Я не вижу ни хера. Слишком широкий разброс». «Принимаю за негативный феномен влекущий смерть. Начинаю адаптацию. Адаптация. Угол зрения. Один из пяти». Пространство расширяется, и две статуи по самым краям, что уже подняли ногу, моментально остановились. Для них это было настолько неожиданно, что я впервые увидел, как они двигаются. «Огол зрения увеличен на дополнительные 15%. Глаза изменены». Сердце бьётся как бешеное. Я даже не удивляюсь, что Рой способен адаптировать не травму. Не потому что забил, а потому что не успеваю. Ведь земля задрожала и выгнулась так, что мы все потеряли равновесие. «Фак! Фак! Фак!», Фак — закричал Макс. Моя нога подкашивается, горизонт наклоняется. Я понимаю, что мой взгляд улетает вверх. «Мы же теряем их из вида!» Доходит до меня. «Чёрт!» Слышу скрежет движущегося камня. Четыре метра, три метра, два. Расстояние вытянутой руки. Я вижу, как ко мне тянутся. Надо мной нависла тень. Оно прямо надо мной. Я пытаюсь оттолкнуть и отскочить, но не могу. Ноги тупо слабые. Я не удерживаю равновесие и падаю. И не нахожу ничего лучше, чем зажмуриться машинально. Я подумал, что пришло время умирать. Ведь до меня дошли. Но с каждым мгновением я понимал, что хоть и лежал, что хоть и с закрытыми глазами, но я всё ещё жив. «Сына!» — слышу голос отца. Медленно открываю глаза. Мир вокруг будто замедлился. Мозг работает на пределе. Сердце бьётся, дыхание сбито. Но оно есть. Я не умер. И статуи прошли мимо меня. Они меня не видят. Рой, почему? «Полагаю, из-за того же, почему и Альберт». «Вы невидимы для магического зрения». Я оборачиваюсь. Статуям на меня плевать. Они застыли, глядя на отца и Макса, стоявших спиной к спине, и до которых осталось метров пять. «Я... я схожу». Поднимаюсь. «Пап, я схожу до источника. Где?» «Сынок, нет, это...» «Меня не видят. Я смогу. Где?» Отец взволнованно и испуганно на меня посмотрел. В глаза. Но страха там не увидел. Только уверенность. Он выдыхает, а страх пропадает и в его глазах. «Там!» — кивает назад. Я киваю и со всех ног начинаю бежать мимо статуй. Им плевать, реально плевать. Для них я пустое пространство. Ха-ха, я реально не существую для магического зрения. Меня не ощутить и не увидеть. Я пробегаю мимо отца, замечаю на себя задумчивый взгляд Макса и на своих пухлых, пусть и тренированных, но мелких ножках бегу нахрен вперёд. Макс взмахивает рукой, и отражённый свет устремляется дальше, освещая мне путь. «Спасибо!» «Я бегу, бегу!» «Ох, блин! Эти статуи не заканчивались! Мы ни хрена не посередине стояли! Их тут ещё штук сорок, они просто неактивны!» «Нет, точно не справимся! Я единственный шанс!» Я вижу лестничный проём и начинаю быстро по нему взбираться. «Твою мать, какие маленькие ножки!» «Ха!» Тяжело дышу. Казалось, будто сейчас лёгкие выплюну. Это ещё с адаптацией к асфиксии. Но я поднимаюсь. Так, где? Отдайте! А, вот! Очевидно, что это шарик на пьедестале. Что это ещё может быть? Подбегаю, слышу грохот со стороны статуй. Чёрт! Они добрались до отца. Надо торопиться. Рой, это опасно? Физического вреда не наносит. Коснитесь. Я смогу прервать связь. Киваю. Подхожу. Пьедестал небольшой. Так что, встав на носочки, я дотягиваюсь до костяного шарика. Ну, фух. Выдыхаю, касаюсь. Погнали! Всё пространство вокруг размылось и начало вытягиваться. Картинка чернела, меркла. Рой? Не отвечает. Мне казалось, будто реальность — это ткань. Её сейчас тянут на себя. И на фоне черноты и блеклости я увидел ещё один такой же шарик. Он загорелся сквозь пространство, будто хотел, чтобы его увидели. Очень далеко, метрах в трехстах. На обоих загорелись вертикальные зрачки, сместившиеся на меня, и... Ты До меня доходит? почему стены такие странные? Почему это похоже на пещеру? Почему всё вокруг гладкое? Это не строение. Мы в черепе. И я коснулся чьего-то глаза. «Ты!» Я услышал голос. Громкий, низкий, ревущий и уставший, обессиленный. «Не ожидал тебя увидеть». — Давно не виделись. Впрочем, лучше бы так и не встретились. Стыдно приставать в таком обличии. Без тебя люди осмелели. Оно ухмылялось. Я попытался ответить, но не смог. Лишь слушал. — Но с твоим что? Что это за обличие? Хм. Чем больше я держал глаз, тем больше понимал, насколько огромным было его тело. На меня наваливалась вся тяжесть, весь облик, все величие существа, что сейчас лежало мертвым. Если его глазницы в сотнях метров друг от друга, то какова вся голова и какой длины тело? Ты пытался вернуться в прошлое обличие, но не стал. Почему? Впрочем, мне уже без разницы. М -м -м. Повисла тишина. Я чувствовал, как темнота начала сгущаться. Ощущение огромного существа усиливаться. Плохо. Ты ослаб. Но ты, все еще ты, где-то внутри. Ты не даешь отпор? Надо мной что-то возвышалось. Облик, дух. Плохо. Очень плохо. Ты ведь не отобьешься. Чего я боюсь? Если я тебя поглощу, то яйцо проклюнется. Ты его держишь. Я перекачаю твою силу. Моё дитя возродится, мой род не прервётся. Я увидел его полностью, змей, змей, оплетавший всю землю. И сейчас его призрачная голова медленно склонялась ко мне. Прости, но все хотят жить. У тебя не было потомства. Вот я его создал, и оно будет жить. Пасть начала раскрываться. И раз ты возродился, То и другое древнее чудище достой. Прерываю. Что? Что это такое? Бах! Все вокруг резко уничтожается синим вспышкой, растянутое пространство сжимает обратно, а облик змеи пропадает, всасываясь в сферу. Я протяжно выдыхаю. Я прервал связь, когда принял ее за угрозу. Это была телепортация в желудок. В телепортации мы полностью адаптированы. Вовремя принял. Хух, тяжело душу. Что с этим с глазом, яйцом, с этой хренью? Источник энергии внутри, согласно анализу, бьется ядро. С вас берет частичку энергии, но не в опасных количествах. Скорее питается. Мы сможем улететь? Полагаю, что да. И жизнь внутри не умрет, но остатка для голодания у нее не хватит. Жизнь будет зависеть от подкорма. Я хватаю эту херовину и разворачиваюсь. Есть, спасемся. Энергии хватит, чтобы улететь. «Батя! Макс! Держитесь!» Но стоило сорваться со всех ног до ступенек, как вдруг... Замечаю, что за колонной что-то сидит. Маленькая, с ладошку размером. Сидит и смотрит. «Что это?» Оно выходит. «Ха! Котёнок? Что он тут забыл?» «К-котёнок?» Я шапешил, когда реально увидел реального котёнка. И... «И... что с ним делать?» Дрожит весь. Глаза на мокром месте. Сейчас заплачет. «Господи, какой убогий!» «Настоящий уродец!» «Маленькая мразь! Тварь! Это артефакт? Он тоже хочет меня сожрать?» «Это котёнок!» «Ай!» Я резко к нему подбежал, поднял и засунул в карман. Чуть позже. Дом кайзеров. Анна проснулась и сладенько потянулась, издавая милый звук милого зевающего человечка. Летнее солнышко приятно светило в мордочку. Птички пели за окном уже слышалась играющая детвора эх как же хороша спокойная жизнь не то что с ее бабкой там то вообще впрочем ладно чего негатив вспоминать заспанная женщина присела и осмотрелась э, -э, э марка не было странно но он иногда действительно очень рано вставал привычка с войны на кухне наверное аннушка встала натянула маечку домашние штанишки и вышла в коридор Да, действительно, с кухни шум. Чашки гремят. Погоди, чашки? Несколько? Она быстро выходит на кухню. Ха-ха, сир Макс. Ну что вы? Ха-ха-ха. Муж отпил из чашки. Yes, yes, я учить русский язык. Ха-ха. Вдруг тоже отпил. Закивал Михаил пьющий молочко. Вот, грешно так даже думать для матери, но ассоциация так и лезла. Три дебилы старательно делали вид, что ничего не произошло. Только вот у Макса рука в гипсе, и волосы торчат от засохшей крови. У мужа окровавленная рубашка, а разорванная щека только срослась. Михаил же, весь чумазый, взъерошенный, одежда на коленях разодрана. И все они напрочь сгоревшие, красные, как помидоры, нахрен. Да они даже чашки еле держат. И откуда столько песка? «Вы... что делали?» — пробормотала она. «О, дорогая, ха -ха, а ты уже проснулась? Неожиданно!» Она даже не верила в то, что видит. Даже зажмурилась. А потом с открытым ртом оглядела потолок, мало ли, и его нет, но он был. «Марк!» Очень не к добру протянула она. И тут поднялся Михаэль. Он залез в карман, пошарился там и... Достал оттуда котёнка. Маленького, убогого такого. Ну, реально существо. «Гоблин. Страшненький. Но всё равно милый. Но убогенький». «Ма! Я на фол котёнка!» Анда внимательно его осмотрела. Единственный вопрос, который возник у неё в голове. «А чё он лысый?» Все посмотрели на существо. «Не знаем. Отец пожимает плечами. Может, болеет чем-то?» «Прошло несколько дней». «Ох, и каких же пиздюлей мы тогда получили! У, у у спасся только я, потому что успел схватить котёнка, убежать в комнату и спрятаться под кроватью. Но вот остальные...» «Причём батя легко может переломить маме шею, и в целом он реально главный в семье. Мать на него почти не наезжает. В первую очередь потому, что он и не косячит, но ещё и потому, что у неё есть уважение к мужу, и все проблемы обсуждаются тихо и взвешенно. Только вот сейчас...» «Ну, Но... тут же реально самое справедливое — получить пиздюлей. Ну, тут вот вообще не отвертеться. Ну, типа, тут прям косяк на косяке. И каждый из них осознанный. Здесь взвешенными решениями не пахнет вообще». Батя принял свою участь и для урегулирования конфликта признал свою вину. Сел на пожизненное, зато бессмертной казни. Макса там вообще на месте убили, бедолага. Но его никому не жалко. Ну, вот как-то так. Рой, что это? Я смотрел на яйцо. Яйцо. Ясно. В общем, яйцо, да. Внутри что-то есть. Мы использовали его для телепортации, поэтому много дней без подпитки оно теперь не протянет. На день оставить можно, но не больше. Размером чуть больше куриного. Если я прав, то оттуда что-то когда-то выползет. Полагаю, змеюка. Что по котёнку? Рой, что это? Котёнок. Ясно. Лысый, розовый, страшный, скукожный весь, маленький уродец. Смотрит так жалобно своими голубыми глазками. Будто понимает, что я хочу выдавить его, как тюбик зубной пасты. А я хочу, но не буду, потому что он миленький. Это реально обычный лысый котёнок. Я думал, он магический, какой-то крутой. А он, ну вот, буквально просто гоблин страшненький. Маме он, кстати, не понравился. Говорит, что смотрит странно, злобно. А ещё рядом с ножами часто сидит. Но какая в нём злоба? Вы посмотрите на это убожество. Он наверняка даже не знает, что существует. Рой, воспроизведи запись из того храма Черепа. Да, на колоннах есть письмена. Макс их разглядывал. Просканируй их и выведи текстом. Остальную запись удали, чтобы место освободить. У меня остались записи со стен святилища. Надо наладить контакт с Максом, когда он соберётся из атомной пыли». Если разгадаем, получим много денег и купим мне много мороженого. А ещё и про себя, может быть, что узнаю. Ведь если мировой змей говорит, что рад меня видеть, ну, это явно не про обкакавшегося карапуза идёт речь. Он видел меня, настоящего, прошлого, того, кем я был. И что-то мне кажется, ни хрена я не был человеком. Змей явно разделял нас, чудовищ и осмелевших людей. Хотя, может, я был настолько чудовищным человеком, что меня им и называть грешно. Но спасибо Рою я снова нихера не выяснил. Слушайте, мне кажется, или у него конфликт интересов с моей прошлой жизнью. Хотя о чём это я? Его цель — защитить текущую, а не возвращать прошлую. Эх, а я думал, я раньше был котёночком. Мам, а ты бы меня любила, если бы я водился чивяком? Ха? не поняла она мы пришли в садик ну в общем да на такой ноте и закончились выходные на суетной. пока с котенком разбирались горшочки там ему покупали пока бать ночевал в шкафу и я прятался под кроватью пришел понедельник а значит и садик странно так я хотел оглядываться я ведь реально вижу шире я хотел вертеть головой но понимал мне не надо я и вижу шире и это столь необычно сколько и Привычно. Рой, поясни. Повторюсь, ваше тело пластично из-за ядра. Я же, почитал недостаточно угол зрения за прямую опасность, адаптировался. Это всё наложилось друг на друга, и пластичное тело с лёгкостью приняло мутацию глаз. Ну вот прям мутацию? Я лишь катализатор процесса. Если при адаптации к урону защищаю именно я, то здесь я просто запустил процесс мутации, и ходушка вашего глаза начала меняться сама по себе. Сейчас с вашими глазами я ничего не делаю. Теперь они по умолчанию такие. Полагаю, поэтому я и выгляжу в три раза старше. Тренировки, помноженные на ядро, сделали меня более развитым физически. В три раза как раз. И если так подумать... Хм... Неужели с таким темпом я уже гарантированно буду сильнее среднего человека в три раза? Тогда надо не забивать на тренировки. Увеличим раз в пять. Нет, десять раз. «Опаздываете?» — тут же воскликнула воспитательница. «Простите». «Да, сегодня опоздали. Пробьте, чтобы их. Не все дети живут в богатом центре, между прочим». Я попрощался с мамой, пощупал амулет в кармане и переобулся. Был я, естественно, один. А значит, ох, и заходить буду ко всем сразу. Все меня будут видеть. Я буду в центре внимания. И хер его знает, что меня ждёт после двух дней раздумий. Ну, ладно, погнали. Я выдыхаю и захожу в игровую. Все были здесь. Замечаю сразу, что все разбиты на три группы, будто три большие лужи, и все они повернулись на меня. Момент истины. Ну, как вы теперь на меня отреагируете? И же главная рубрика новости на Первом Имперском. Вы не поверите, что произошло в Египте, и кто поедет туда помогать.